Часто хочется пить Ты выходишь на кухню Но вода здесь ярко Ты не можешь здесь спать Ты не хочешь здесь жить Один. Это быстро прошло, ты хотел быть один Но не смог быть один Твоя душа лягка, но не имеет рука, И ты встречаешь рассвет за игрой дурака Доброе утро, последний герой Доброе утро, тебя и таким, как ты Доброе утро, последний герой Разбой, последний герой Но тебя там никто не ждет Доброе утро, последний город